Глава вторая. «Ваше превосходительство! Как вы себя чувствуете? Слава Богу, хреново!» Фелькерзам нашел в себе силы ответить на Бог, знает, какой раз ему задаваемый вопрос, произносимый голосом Клопьеды Колонга. Странно, но состояние было почти блаженное, одурманенно благостное, хотя разумом он осознавал, что идет война, в край амбразуры рубки попал в снаряд и внутри всех осыпало осколками а потомок французов уцелел потому, что стоял у противоположной амбразуры и предназначавшиеся ему куски смертоубийственной стали приняли на себя другие. «Ваше превосходительство! Как хреново!» «А так, хреново, как хреново! От хрена!» Отвечать не хотелось, но начальник штаба не понимал понятия «хреново» и приставал с неуместными вопросами. «Хотелось отправить его всерьез и надолго?» Далеко и пешим маршрутом в страну эротических удовольствий. Но вонючая тряпка под носом, напоминающая по запаху аммиачную дрянь, мешала дышать. И сознание шептало о том, что лучше постараться говорить, чем вдыхать это жуткое амбре. «Ваше превосходительство! Да очнитесь!» «Уже очнулся! Да убери от меня эту дрянь! Дышать невозможно!» «Федор, где микстура?» «Вот, ваше превосходительство! Я вас сейчас приподниму!» Сильные руки приподняли за плечи, но вот глаза Фелькерзам так и не приоткрыл, хорошо помня, как солнечная вспышка ударила по зрачкам. И тут в рот полилось что-то страшно жгучее, вроде рома, но приправленного стручками красного острого перца. «Твою мать, ты чем меня поешь?» Сознание было выдернуто из блаженного состояния. Дмитрий Густавович пришел в себя полностью, отчаянно сквернословя, и открыл глаза. В тусклом свете электрической лампочки перед ним открылся филиал преисподней, в который лучше никогда не попадать. А в уши полились страшные звуки хрипящих, умирающих людей, что силятся что-то сказать в последнюю секунду. А еще в мозг хлынули стоны раненых железом и обожженных людей, вопящих и кричащих, зовущих матерей, и ужасный запах тлена и горелого мяса, от которого не продохнуть. «Да к вам зубы вышибло и губы обожгло!» «Понял, не дурак!» Муть перед глазами окончательно схлынула, и, обозрев еще раз картину страшного филиала «Чистилища», Фелькерзам решил, что для него будет лучше находиться наверху. Там самое место. Да и умирать легче, если придется. А лучше еще покурить и выпить. Вот такие грешные желания появились у человека, который странным образом задержался в мире живых видимо, не исполнившего до конца все ему предназначенные на небесах испытания, а потому оставленного пока в ангельских списках. «Бля, кто меня в костюм Адама до его грехопадения надел? Вернее, все снял, даже исподнее подния!» «Так я сам, ваше превосходительство! У вас ранка в паху и на бедре, ребро сломано, на животе ушиб страшный, на руке разрез, лицо так вообще в волдырях и зубов передних нет!» а день форму, не потребство сплошное, голый адмирал, и еще ягодицами своими светить прикажете». «Это мы сей же миг, перевязки уже сделали, царапинами отделались, повезло вашему превосходительству, другие в рубке погибли, а многие в руки-ноги поранены, командиру Наварина пальце отсекло». Федор уже бережно надевал на него исподнее, продолжая придерживать за спину. Ему помогали начальник штаба с перевязанной бинтом головой и здоровенный Нахимовец, что был назначен к нему вестовым. «Несите меня отсюда, потом оденете». Находиться в перевязочном пункте было неимоверно тягостно. Все было забито ранеными и умирающими людьми. Несмотря на двойной штат, врачи не имели ни минуты для отдыха. В окровавленных халатах они отчаянно боролись со смертью за жизнь людей. К чему их отвлекать на старого адмирала, который по большому счёту отделался только лёгким испугом? Но Клопье не унимался, продолжил донимать сакраментальным вопросом, как пластинка на патефоне. «Дмитрий Густавович, как вы себя чувствуете?» «По сравнению с Бубликовым, неплохо. Непонятно откуда взявшиеся слова, сами легли на язык, и тут Фелькерзама подхватили на руки и понесли, стараясь случайно не наступить на лежащих на железном настиле людей». И вскоре он оказался в каком-то закутке, находящемся под броневой палубой каземата. Сверху оглушительно рявкали шестидюймовые пушки. Вполне надежное место в нынешних условиях. Сверху прикрыта, с борта, двенадцатидюймовая броня верхнего пояса. Цитадель наварена, благодаря низкому борту, имела самые толстые плиты. «Федор, вставляй в рот флакон между десен и лей осторожно вовнутрь, чтобы я мог проглотить микстуру». А то пальцы у меня дрожат. Не удержу, уроню. А мне нужно выпить лекарство». На этот раз все прошло без болезненного эффекта. Ром был проглочен, хотя десны и губы обожгло, но не так сильно, как первый раз. Фелькерзам окончательно пришел в себя и стал осматривать наложенные повязки, причем без кровавых пятен на белом бинте. «Действительно, одни царапины. Скорее, порезы. Считать такие заранения стыдно, но придется». В бою ведь получены. А вот синяк на животе не понравился. Разлился синевой, набух, а прикосновение к нему отозвалось болью, но внешней, а не привычной внутренней. А вот лицо уже было смазано какой-то мазью с резким запахом, вроде камфоры, но вполне терпимым. Матросы надели на него новый китель, на ноги намотали свежие портянки и втиснули ступни в начищенные, о чудо, когда успели только сапоги. В рот Фёдор сунул уже раскуренную папиросу, и фелькерзам поплыл после первой затяжки. Но вскоре пришёл в себя и докурил папиросу при полном молчании присутствующих. Задал вопрос начальнику штаба, что сидел рядом с ним, и также закурил, выпуская дым через ноздри. небогато доложили о моём ранении. Досидейте да вы, Константин Константинович, не дёргайтесь!» «Так точно, ваше превосходительство! Флаг спустили! Зря!» Коротко ответил Фелькерзам и посмотрел на матроса. Негромко приказал, выделяя каждое слово. «Беги в рубку. Пусть сигналят на алмаз от подбойного борта. Адмирал принимает командование. И поднимут мой флаг снова. Только зря панику навели. Незачем. Есть ваше превосходительство». Матрос тут же сорвался, топоча сапогами по железу, а начальник штаба негромко спросил. «С Урала постоянно передают сигнал цифрой 24, а я не знаю, что она означает. Вы ведь капитану второго ранга Блохину какое-то особое указание на то отдали? А Россия на подходе, дым из труб в бинокль виден. Вот я к вам сюда и спустился, когда доложили, что вы в сознание приходить стали. Минут десять назад то было. Вот и правильно, Константин Константинович. Теперь наверх надо. Самое интересное начнется». Жаль Сесой, но отместка за него последует. Россия со слябей как раз тот инструмент, что так нам нужен для победы. всё помогите дойти, а то ноги ослабели.